И, поставив стакан на стол, он большими шагами направился к двери, у порога немного потеребел свою шапку, затем тут же нахлобучил ее на голову, и, пробормотав, я был причетником в церкви Типерари с общим кивком по нашему адресу, поспешно вышел из комнаты. Когда он удалился, все устремили на меня вопросительные взоры «Это один из приятелей Холля, шкипер с яхты Ле-Франс, на которой Холь уйдет сегодня в море», — пояснил я. Родвиг молча барабанил пальцами по столу, а Мэри, показалось мне, была как-то странно бледна. «Ты все еще думаешь выйти в море сегодня ночью?» — спросил Родвиг, не глядя на меня. «Да, я обещал безотлагательно отправиться в Плимут». Ну, «Понимаешь, это совершенно необходимо. Таким и отправился вместе с тобой. Мэри, иди, собирай свои вещи. Мне надо сказать Марку пару слов», — сказал Робик. «Ну, Марк, что ж ты мне скажешь? Я? Ничего тебе не скажу». «Смотри, догадывайся. Соображай сам, если хочешь. Но пока не могу сказать тебе ничего». «Я связан обещанием». «Понимаешь?» «Дал слово?» «Оправдывался я. Я так и думал», — проговорил Родрик. «Но это мне не нравится. Я не доверяю твоему сумасшедшему. Это какой-то помешанный, который вовлечет тебя в беду. Впрочем, думаю, что тебе пока не грозит никакая опасность, иначе ты не допустил бы, чтобы Мэри была с нами». «Ну, теперь нет никакого риска», — сказал я. «В этом ты можешь быть уверен. Мы отправляемся дня натив трев-пролив, вот и все. Когда же ты думаешь выехать из Парижа?» «Ну, на поезде, отходящем, через два часа. У меня есть еще дело здесь, но я встречу вас на вокзале, если вы не откажетесь захватить с собой мои вещи. Ну, прекрасно. Значит, я могу отдохнуть еще пару часов». А это всегда полезно. После разговора с гонцом капитана Блека я уже не сомневался более в том, что Холю грозит страшная опасность и хотел сделать все от меня зависящее, чтобы спасти его, заставив вернуться в Париж. С этой целью я отправился в главное полицейское управление и рассказал эту историю так, как считал возможным одному из главных чиновников управления. Но там мне сказали, что я яхту Ле-Франс, принадлежащую эксцентричному американцу, все знают, и что на ней никому не может грозить никакая опасность. видя что тут мне ничего не удастся сделать, я немедленно отправился в посольство. Здесь меня выслушал один из членов посольства и, явно смеясь над моими тревогами и опасностями, обещал телеграфировать в коле и передать Холлю то, что я желал. После этого я отправился прямо на вокзал, где застал уже родика и Мэри со всем багажом. Мы уже сели в вагон, и поезд готов был тронуться, когда посыльный, подбежав к окну вагона, сунул мне в руку телеграмму «Искаля». «Яхта «Ля Франс» уже ушла, и ваш друг отправился на ней».